Евгений Астахов, Саша Токсик, Император Пограничья, книга шестая, текст читает Дементьев Илья. «Прости, я перезвоню тебе позже». Прервал я наш с Василисой разговор, вкладывая магафон в карман. Известие о начале строительства шахты для добычи сумеречной стали было важным, но сейчас мне нужно было разобраться с последствиями только что закончившейся дуэли. Я перевел взгляд на тело Елецкого, распростертое на каменной кладке. Кровь из перерезанной артерии уже перестала течь, превратившись в темную лужу, впитывающуюся в щели между плитами. В саду воцарилась мертвая тишина. Еще минуту назад звучавшие голоса смолкли, словно по команде невидимого дирижера. Дворяне застыли, как статуи, украшавшие это место. Никто не решался даже перешептываться. События развивались слишком стремительно для размеренного княжеского бала, и теперь собравшиеся переваривали увиденное. Я медленно осмотрелся. Несколько дам повернули спиной к сцене убийства, их беспокойные руки теребили веера, словно пытаясь создать физический барьер между собой и произошедшим. Другие, напротив, смотрели на меня во все глаза с выражением, которое трудно было разгадать. Словно увидели хищника, который все это время скрывался под маской цивилизованного человека. Мужчины разделились на два лагеря. Это читалось в их взглядах. Одни смотрели с плохо скрываемым ужасом, другие с невольным уважением. Слишком многие из них знали, что такое бой, пусть даже в контролируемых условиях дуэли. Я заметил, как молодой аристократ, которого мне представляли в начале вечера, поспешно отступил, почтительно склонив голову, когда я сделал шаг вперед. Я мысленно усмехнулся. Если бы они знали, с кем я сражался в прошлой жизни и какие армии вел в бой то, возможно, не так сильно удивлялись бы моему дерзкому шагу. Впрочем, каждый бой начинается с первого удара, и сегодня он был нанесен. Сквозь толпу ко мне направился сам князь Аболянский. Его лицо сохраняло непроницаемое выражение, хотя в глазах читалась сложная смесь эмоций от раздражения до невольного признания. «Боярин Платонов, дуэль признается законной, завершенной». Официально произнес он достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. Затем, понизив голос до шепота, добавил «В моем кабинете через пятнадцать минут». Прежде чем отойти, Матвей Филатович бросил еще один взгляд на тело Елецкого и едва заметно кивнул ожидавшим в стороне слугам. Те немедленно приступили к удалению останков боярина. Я ожидал, что после произошедшего многие будут избегать меня, как прокаженного, однако человеческая натура предсказуема, непредсказуема». Ко мне решительно приблизился граф Бутурлин и, не говоря ни слова, демонстративно протянул руку. «Достойный поединок, Прохор Игнатьевич!» — громко произнес он, пожимая мою ладонь. «Независимо от мнений некоторых, Сергеев Посад не терпит тех, кто прячется за чужими спинами». Этот же стоил дорогого. Бутурлин обладал немалым влиянием в высшем свете города, и его публичное одобрение моих действий подействовало как пример остальным. Я заметил, как многие дворяне заметно расслабились, понимая, что почтенный аристократ встал на мою сторону. «Благодарю, Николай Константинович», — ответил я, крепко пожимая его руку в ответ. «Ваша поддержка много для меня значит». Едва Бутурлин отошел как толпа расступилась, пропуская вперед Викторию Горчакову. Я познакомился с ней недавно, и она произвела впечатление особо с независимым и твердым характером. Ее отец стоял в стороне, наблюдая за дочерью, с выражением, в котором смешивались тревога и гордость. В глазах девушки горел необычный огонь, не романтический интерес, который я часто видел в женских взглядах, а профессиональный азарт. «Техника использования металла превосходна». Тихо произнесла она, и я отметил любопытство в ее словах. Никогда не видела такого тактического применения свинца против звуковой магии. Она бросила быстрый взгляд на Полину, стоявшую рядом со мной, и добавила: «Возможно, однажды вы согласитесь продемонстрировать подобную технику в более академической обстановке». Если обстоятельства позволят, графиня, ответил я с легким наклоном головы. Хотя бы его и приемы лучше изучать в тренировочном зале, чем на дуэлях. Когда Виктория отошла, я услышал обрывки разговоров, разносившиеся по саду. «Вы слышали? Он объявил кому-то войну!» — шептала одна дама другой, и было очевидно, что не все понимали связь между Фондом добродетелей и Гильдией Целителей. Никто прежде не осмеливался на конфронтацию с Гильдией, донеслось из другого угла. Говорят, Елецкий и вправду проводил какие-то эксперименты. Шепот за моей спиной становился все громче. Реакция присутствующих была неоднозначной. Несколько гостей незаметно покидали сад, опасаясь быть замеченными в компании человека, публично бросившего вызов могущественной организации. Другие, напротив, стремились оказаться ближе к эпицентру событий, словно пораженные смелостью или безрассудством моего поступка. Я заметил пожилого мужчину с тростью и седыми бакенбардами, который прежде держался в тени — Теперь он осторожно пробирался сквозь толпу, явно стремясь подойти ко мне. В его движениях чувствовалась осторожность человека, привыкшего быть незаметным. Поравнявшись со мной, он слегка наклонился. Голос его был тих, но тверд, как сталь. «Боярин Платонов. Пятнадцать лет назад моя дочь исчезла, якобы выкупленная из долговой тюрьмы благотворительным фондом. Мы больше никогда ее не видели». Он укратко передал мне небольшую визитную карточку. На ней стояли имя Роман Ильич Добромыслов, купец первой гильдии, и название его компании «Торговый дом братьев Добромысловых». «Не вся из нас слепы к происходящему». «Не все молчат», — добавил старик и быстро отошел, прежде чем я успел что-то ответить. Я спрятал карточку в карман, обдумывая этот странный разговор. Каким образом дочь... Очевидно, весьма обеспеченного купца попала в долговую тюрьму. Или на тот момент ее отец еще не обладал своим значительным капиталом. Полина Белозерова, все это время находившаяся рядом со мной, сохраняла внешнее спокойствие, но ее заметил, как дрожала ее рука, когда она брала бокал шампанского у проходящего мимо слуги. «Ты...» — начала она, но запнулась, словно не находя слов, затем глубоко вздохнула и продолжила. «Никогда не говорила, что планируешь...» «Такое!» В ее глазах не было осуждения, только тревога, смешанная с чем-то похожим на гордость. Гидромантка прекрасно понимала, что я не из тех, кто бросает слова на ветер. «Не планировал», — честно ответил я, но был готов. А то, что я узнал о деятельности этих людей, требует решительных действий, а не полумер. Не желая втягивать Полину глубже в назревающий конфликт, я аккуратно сменил тему. «Твоя маленькая диверсия сработала блестяще». А Сокин не забудет этот вечер, как бы ни старался. Уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. «Вот и хорошо. Пускай этот напыщенный индюк зарубит тебе на носу, что не нужно с нами связываться». Ее задиристость заставила меня улыбнуться. Пришло время встретиться с князем. Я извинился перед Полиной и направился вслед за слугой в кабинет Абалянского. Когда я вошел, Матвей Филатович поднялся и подошел к небольшому столику у окна где стояли хрустальные графины бокалы. Выражение его лица было непроницаемым, но ситуация говорила сама за себя. «Вы понимаете, что только что превратили мой праздничный бал в политическое заявление?» — спросил он, наливая два бокала крепкого напитка янтарного цвета. «Приношу свои извинения, ваша светлость», — ответил я, принимая бокал. «Но Елецкий не оставил мне выбора. Такие люди, как он и его покровители, понимают только язык силы». Князь глубоко вздохнул. «Гильдия целителей. Они не те люди, с которыми стоит воевать в одиночку». Он сделал глоток и передал мне второй бокал. Я почувствовал аромат выдержанного коньяка, вероятно, из личных запасов Абаленского. «Однако», — продолжил мой визави, «ваши действия подарили мне замечательную возможность, которую я не намерен упустить. Официально я использую представившийся шанс — чтобы взять под контроль объекты фонда «Добродетели» в Сергиевом посаде. Это позволит проанализировать, что именно там происходит, и сверить списки находящихся на их попечении людей с теми, что были выкуплены из долговых тюрем». Аболенский посмотрел мне прямо в глаза. «Неофициально. Буду признателен за любую информацию об этой организации. Как я и говорил, больше они работать в моем княжестве не будут». Но до победы над подобной гидрой еще далеко. Как видите, я работаю над этим. То, что происходило в их лечебных усадьбах, требует расследования и наказания виновных. Если правители Содружества закрывают на это глаза, значит, этим придется заняться мне. — И вы готовы столкнуться с одной из самых влиятельных организаций Содружества? — спросил князь, внимательно наблюдая за моей реакцией. — Я уже столкнулся ответил я, делая глоток коньяка, и отступать не намерен. Матвей Филатович покачал головой. «Не могу решить, что стоит за вашей прямолинейностью, боярин. безшабашность молодости, безрассудная глупость или принципиальность и верность своим идеалам, столь редкие в наше время. Будьте осторожны, в этой игре у вас могут появиться как неожиданные союзники». Так и могущественные враги Мы обсудили еще несколько деталей, касающихся работы фонда. Когда основные темы были исчерпаны, я поблагодарил его за понимание и откланялся. Вернувшись в бальный зал, я присоединился к Полине, которая беседовала с супругой графа Бутурлина о последних модных тенденциях. При моем появлении она явно обрадовалась возможности сменить тему. Мы провели еще несколько часов на балу, танцуя и беседуя с другими гостями, хотя мои мысли были заняты последствиями сегодняшних событий и планами на будущее. Сумеречная сталь, гильдия целителей, приближающийся гон. Все это требовало внимания и решений. К концу вечера общество заметно разделилось. Некоторые дворяне демонстративно держались подальше от меня, словно боясь заражения опасными идеями или привлечения гнева гильдии. Другие, напротив, будто случайно оказывались рядом, стремясь завязать разговор или, что было особенно заметно, представить своих незамужних дочерей. Особенно настойчивой была дородная дама в платье с избыточным количеством оборок, чье имя я, признаться, не запомнил. Она трижды случайно сталкивалась со мной, каждый раз держа под руку очередную дочь, все более молодую и застенчивую». Моя Евлампия прекрасно играет на фортепиано! щебетала она, когда мы в очередной раз пересеклись у фуршатного стола, и вышивает чудесные салфетки с магической нитью. Впечатляющие таланты! вежливо отвечал я, стараясь не встречаться взглядом с краснеющей от смущения девушкой. Полина наблюдала за этими сценами с плохо скрываемым весельем, но и с некоторой досадой, что не укрылось от моего внимания. Когда мы наконец покинули дворец. Ночной воздух показался особенно свежим после духоты бальных залов. Звезды ярко мерцали в безоблачном небе, словно равнодушные наблюдатели человеческих драм. «Что будет дальше?» — тихо спросила Белозерова, когда мы спустились по широким мраморным ступеням к ожидавшему нас экипажу. «Будем готовиться к войне», — ответил я, помогая ей сесть. «Той самой, которую я недавно объявил». В глазах Полины мелькнула тревога, но она промолчала, лишь крепче сжав мою руку на мгновение. Я давно не нуждался в чужом одобрении собственных действий, и все же было приятно чувствовать поддержку с ее стороны. В течение нескольких дней после дуэли с Елецким я был занят организацией торговой деятельности в Сергиевом посаде. Теперь у меня было два представительства, и их работу следовало наладить максимально эффективно. Первое, куда я отправился с утра, было бывшее владение купца большелапова просторное двухэтажное здание с отдельным складом на окраине. Натан Левинсон уже ждал меня там, одетый в строгий, но слегка потертый на локтях сюртук. Несмотря на возраст, старик держался прямо, его взгляд оставался острым и внимательным. «Доброе утро, боярин!» — поклонился он, когда я вошел. «Я успел осмотреть помещение». «Здесь есть ряд недостатков, но их можно исправить». Мы прошли по залам, и Левинсон указывал на нюансы, которые не заметил бы неопытный глаз. Недостаточное освещение для демонстрации оттенков кристаллов эссенции. Отсутствие защитных барьеров для хранения активных реликтов. Плохая циркуляция воздуха, необходимая для сохранности чернотрав. «Впечатляющее знание». Заметил я, когда мы закончили осмотр и сели в небольшом кабинете, ранее принадлежавшем Большелапову. «Сорок лет торговли реликтами, боярин», – пожал плечами старик. «Некоторые вещи начинаешь замечать инстинктивно». Расчеты Коршунова подтвердились. Левинсон был не просто опытным купцом, но настоящим экспертом в своей области. «Специализация на редких реликтах – умное решение», – Заметил собеседник, просматривая список товаров, которые планировались к продаже. «Большинство магазинов предлагают всего понемногу, а у нас будет уникальное предложение. Только учтите, что мы будем работать в связке с первым представительством», — напомнил я. Оно сосредоточится на артефактах, алхимических товарах и работе с переселенцами. Старик кивнул, делая пометки в небольшом блокноте. «Потребуется наладить четкую систему поставок между угрюмом и обоими магазинами. Учитывая надвигающийся гон, это может быть проблематично». «У меня есть на примете решение», — ответил я. В следующие дни мы разработали схему транспортировки товаров. От угрюма до сергиева посада шел маршрут, который должен будет обслуживаться нашим трофейным внедорожником в сопровождении вооруженных охотников». Раз в неделю он доставлял бы новую партию реликтов и забирал заказы от представительств. Даже с учетом расходов на топливо экономика предприятия выходила весьма прибыльной. «Не экономьте на охране», — посоветовал я Левинсону. «Потеря машины обойдется дороже, чем содержание усиленного конвоя в течение месяца». Старик согласно кивнул. «В пограничье лучше перестраховаться, чем платить кровью». После того, как основные вопросы были решены, Я отправился на встречу с купцом Добромысловым. Визитку, которую он передал мне на балу, я предусмотрительно сохранил. Торговый дом братьев Добромысловых располагался в купеческом квартале. Солидное трехэтажное здание с колоннами у входа и фамильным гербом над дверью. Меня проводили в кабинет хозяина, просторную комнату с массивной мебелью из темного дерева. Стены украшали карты торговых маршрутов и портреты, предположительно, членов семьи. Роман Ильич Добромыслов встретил меня с той же сдержанной манерой, что и на балу. Только сейчас, при ярком дневном свете, я заметил, как глубоки морщины на его лице, и как седина почти полностью вытеснила естественный цвет его волос и бакенбард. «Благодарю, что нашли время, боярин Платонов», произнес он, когда мы уселись в кресло у камина, и слуга подал нам чай. «После того, что произошло на балу», Я понял, что мы с вами преследуем общие цели. Полагаю, мне стоит немного рассказать о себе, чтобы вы поняли причины моего поступка. Купец помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал свой рассказ. Пятнадцать лет назад я влачил довольно жалкое существование, будучи купцом Третьей гильдии. Не умел вести дела, часто совершал ошибки в расчетах. Морщины на его лице стали глубже, словно от физической боли. Моя дочь Ульяна, как и многие молодые девушки, хотела взять от жизни все и искала красивой жизни. Она стыдилась бедности отца. В конце концов, она порвала со мной все связи. Добромыслов сделал глоток чая, словно собираясь силами. Потом я узнал, что она попала в плохую компанию, связалась с каким-то прохвостом из мелких аристократов, набрала долгов и оказалась в долговой тюрьме — Когда я, наконец, узнал об этом и попытался оплатить ее долги, выяснилось, что Ульяна уже выкупил фонд добродетели. Лицо купца исказилось от боли и гнева. Я пытался выкупить ее у фонда, предлагал любые деньги, но они отказались. Сказали, что моя дочь проходит реабилитацию, и скоро вернется к нормальной жизни. Годы шли, а Ульяна так и не появилась. Добромыслов поднялся и подошел к секретеру, откуда достал увесистую папку с документами. Это стало для меня переломным моментом. Я понял, что из-за собственной глупости и слабохарактерности довел ситуацию до того, что дочь ушла и попала в беду. Поклялся, что добьюсь высокого положения в обществе, чтобы заставить фонд ответить за все. Он раскрыл папку на столе. За эти годы я сумел стать купцом первой гильдии, наладил торговые связи по всему Содружеству. И все это время собирал информацию о фонде и людях, подобных моей дочери. Купец передал мне документы и беглый взгляд показал, что это копии приказов с печатями нескольких княжеств о прекращении расследований случаев исчезновения людей, выкупленных фондом. Посмотрите на имена в этих документах. Этот чиновник, подписавший отказ в расследовании, Через месяц получил невероятное повышение. А этот, после закрытия дела об исчезновении молодого, талантливого мага, внезапно обзавелся поместьем, который не мог себе позволить на свое жалование. Я внимательно изучал документы, отмечая имена высокопоставленных чиновников из разных княжеств. «Вы полагаете, гильдия имеет влияние на уровни правителей?» «Не на уровне князей», — покачал головой Добромыслов но достаточно высоко, чтобы блокировать любые расследования. Посмотрите сюда. Он достал другую папку, раскрыв перед собой несколько таблиц с цифрами. Как купец я научился читать финансовые потоки. Это мои расчеты, основанные на косвенных данных. Фонд Добродетели ежегодно тратит огромные суммы на закупку лабораторного оборудования и редких реликтов. А вот средства, уходящие на реальную помощь должникам, он перевернул страницу, практически отсутствуют. Я внимательно изучил цифры. Торговые операции, поставки редкого оборудования, закупки реликтов, все указывало на крупную исследовательскую организацию, а не благотворительную. Эти записи могут стать косвенным доказательством для расследования князя Оболенского, заметил я, откладывая документы. Добромыслов кивнул. Я собрал значительный архив свидетельств и улик, но до сих пор не имел достаточного влияния для открытого противостояния. Один человек, даже состоятельный купец, не может бороться с организацией, охватывающей все содружество. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я не первый, кто назвал себя их врагом, вот только остальные люди, вышедшие на свет, очень быстро исчезали или погибали от несчастных случаев. Он изобразил воздушные кавычки. «За что они так вцепились в вашу дочь?» — спросил я. «Обычно подобные фонды просто используют должников как дешевую рабочую силу». Глаза купца блеснули. «Ульяна обладала редким магическим талантом, проявившимся, когда она упала в колодец в юности и едва не утонула. Она могла ускорять рост растений. Мы не придавали этому значения, не будучи магами, но, возможно, это и привлекло их внимание». Я задумался, талант, связанный с ускорением роста, мог быть крайне полезен при экспериментах с чернотравами. «Я готов спонсировать борьбу с фондом, если понадобится», твердо произнес Добромыслов. «Деньги, связи, информация, все, что у меня есть, я отдам, чтобы найти дочь или хотя бы отомстить тем, кто забрал ее». Я смотрел на этого человека, некогда слабого, но сумевшего изменить себя ради мести и справедливости. В его глазах горел тот же огонь, что я видел когда-то в зеркале, когда собирал войско для объединения своих земель. «Мы заставим их ответить за все», — твердо произнес я, протягивая руку. «Гильдия-целители и ее марионетки познают настоящее правосудие». Купец крепко пожал мою ладонь. «Я верю вам, боярин Платонов». После случившегося на балу я знаю, вы из тех, кто держит слово. Когда я покидал дом добромыслово, на душе было тяжело, но решимости прибавилось. Для меня эта борьба только начиналась, но для таких, как Роман Ильич, она длилась уже многие годы. И проиграть ее мы просто не имели права. Возвращение в Угрюм заняло три часа пути по извилистой дороге. Мой муромец уверенно преодолевал неровности и выбоины, а весенний лес вокруг пестрел сочной зеленью и цветами. Начало мая выдалось необычайно теплым. Природа словно торопилась наверстать упущенное после затяжной зимы. Полина дремала на заднем сиденье, утомленная долгой дорогой. Тимур вел вторую машину, а я размышляла о делах, которые удалось решить за этот почти месяц в Сергиевом посаде. Разборки с кабаном и большелаповым, приобретение главы разведки в виде коршунова, улучшение репутации угрюмихи, два магазина, налаженный маршрут поставок, союз с купцом Добромысловым, переселенцы и, конечно, устранение Елецкого. Когда на горизонте появились очертания острога, я ощутил странное волнение. Перед отъездом в угрюме вовсю кипела стройка. Теперь же я видел результат трудов. Ряды аккуратных домиков за стенами. «Проснись!» — тихо произнес я, обращаясь к Полине. — Мы уже приехали. Гидромантка открыла глаза и удивленно посмотрела в окно. — Невероятно! За месяц острог стал почти неузнаваемым. У ворот нас встретил Борис. Командир дружины приветственно махнул рукой, командуя открыть ворота. — С возвращением, воевода! — его голос звучал бодро. — Заждались мы вас! Как только мы въехали во внутренний двор, я увидел отца, Захара и Василис, спешивших навстречу. За ними следовало еще несколько человек, среди которых я разглядел отца Макария и Степана. Наконец-то, барин! Захар улыбался широкой искренней улыбкой. Думали уж, вы в этом сергиевом посаде решили остаться навсегда! Я выбрался из автомобиля и крепко обнял отца. Как продвигаются дела? Лучше, чем ожидалось, ответил Игнатий, окидывая взглядом Полину и Тимура. «Пойдем покажу, что успели сделать за ваше отсутствие». Мы двинулись по центральной улице Острога. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие скучности и тесноты. Новые дома, построенные для переселенцев, теперь занимали значительную часть расширенной территории трех бастионов. «Мы закончили с жильем для всех», — пояснил отец, указывая на ровные ряды домов. «Теперь люди не ютятся по пять-шесть семей в одной избе, как селить в бочке». «Отлично!» — кивнул я, мысленно отмечая хорошую планировку улиц. Широкие проезды, удобные перекрестки. Неподалеку виднелось большое строительство. Два здания с уже возведенными стенами первого этажа и строительными лесами вокруг. «Школа и больница!» — пояснил Захар, поймав мой взгляд. «Фундамент готов! Сейчас возводим стены! К лету планируем закончить и внутреннюю отделку!» Я с одобрением кивнул, наблюдая за слаженной работой строителей. Рядом с одним из зданий я заметил доктора Альбинони, эмоционально дававшего указания рабочим. Руки итальянца взлетали в воздух с присущей ему экспрессией. «Он за каждым гвоздем следит, что твой сыч!» усмехнулся Захар, поглаживая клочковатую бороду. «Вчерась целый час орал на плотников, размахивал руками, как мельницу в бурю. Говорит, его больница должна быть такой, что всякие венецианские лекари от зависти удавились». «А ежели не по его выйдет, грозится с обрыва кинуться. Хотел я ему сказать, что у нас тут равнины на три дня пути, но потом подумал, пусть поищет. Все меньше под ногами путаться будет». «Оставьте ему эту привилегию», — улыбнулся я. «Учитывая его талант, он заслуживает лучшей больницы в пограничье. Остальным тоже нашли дело», — вступил в разговор Игнатий. «Освобожденных из той лечебницы начали помаленьку привлекать к работам», Но еще не всех опросили. К нам незаметно подошла Василиса. Геомантка коротко поздоровалась с Полиной, бросив на нее быстрый оценивающий взгляд и обратилась ко мне. «Нужно поговорить». И я понял, что речь пойдет о шахте, иначе бы Голицына не таилась. Игнатий, может, и знал о моих планах, но в остальном мы предпочитали беречь эту информацию. «Сейчас?» — спросил я, еще не закончив осмотр острога. «Лучше сегодня», — настойчиво произнесла девушка. «Это важно!» Я уловил в ее голосе нотки волнения и согласно кивнул. «Хорошо, только закончим с...» Меня прервал крик стражника с северной башни. «Телеги на горизонте!» Мы поспешили к стене, откуда открывался вид на главную дорогу. В направлении острога медленно двигались три повозки, запряженные лошадьми. На телегах сидело около десятка крестьян. Мужчин и женщин. Их лица были напряжены. «Знаешь их?» — спросил я, вглядываясь в приближающихся путников усиленным магией зрением. — Нет! — ответил Борис, поднимая к глазам подзорную трубу. — Не похожи на разбойников. Обычные крестьяне, судя по одежде. Я молча наблюдал за приближением странной делегации, что заставило этих людей покинуть свои дома и отправиться к незнакомому острогу. Никита Акинфеевич Демидов... Поправил подушку за спиной и поморщился. Старая рана на шее снова разнылась к перемене погоды. Грузное тело магната утопало в роскошном пуховом матрасе, привезенном из самого московского бастиона. На прикроватной тумбочке из черного дуба стоял графин с водой, а рядом небольшой хрустальный флакон с обезболивающими каплями от семейного доктора. Он перевернул страницу книги «Стратегическое управление рудниками в условиях нестабильности», которую читал уже третью неделю. Строгая логика цифр и графиков помогала упорядочить мысли перед сном. Сегодня, после долгого совещания в Палате промышленников, ему особенно нужно было успокоиться. Рядом, облаченная в шелковый пеньюар, полулежала его супруга Агриппина Георгиевна, статная дама с идеально уложенными волосами цвета вороного крыла. Ее тонкие пальцы легко скользили по экрану магафона последней модели, а от устройства доносились обрывки мелодий и приглушенных голосов. Сначала Никита Акинфеевич старался не обращать внимания на раздражающие звуки, но через несколько минут его концентрация окончательно нарушилась. Голубоватое свечение экрана причудливо отражалось на лице Агрепины, а ее губы изогнулись в легкой, мечтательной улыбке. «Что ты там смотришь?» раздраженно поинтересовался промышленник, откладывая книгу и поворачивая нефритовый перстень вокруг пухлого пальца. «Ах, дорогой!» отозвалась супруга, даже не поднимая взгляда от экрана. «Просто ролики про самого популярного воеводу пограничья. Ты не поверишь, какой он душка!» В голосе супруги Демидова звучало такое неприкрытое восхищение, что пожилой магнат ощутил укол неприятного предчувствия. Он отложил книгу и, нахмурившись, подвинулся к жене, чтобы взглянуть на экран. «Подборка самых горячих кадров с и — гласил заголовок, а под ним мелькали фотографии молодого мужчины в строгом костюме. «На улице, за рулем автомобиля» в дуэльной стойке на балу, на званном ужине возле князя Оболенского, Все это сопровождалось модной мелодией, которая сейчас играла почти из каждого утяга. На всех снимках незнакомец выглядел невероятно импозантно, уверенная осанка, твердый взгляд, решительные жесты. Неизвестный обладал впечатляющей фигурой с широкими плечами и мощной шеей. Под безупречно скроенным костюмом угадывалась рельефная мускулатура. Четко очерченные скулы, твердая линия подбородка, покрытого щетиной, и цепкий взгляд придавали его лицу волевое выражение. От всего его облика исходила аура уверенности и силы, которая, судя по восторженным комментариям в пульсе, действовала на женщин безотказно. «Какого черта?» — опешил Демидов, щуря глаза, чтобы лучше разглядеть экран магафона. А «Это кто?» «Ах, милый, ты совсем не следишь за новостями». Агриппина томно вздохнула, прокручивая ленту к началу. «Это же Прохор Платонов, тот самый воевода из Угрюмихи. Сейчас он просто на расхват. В Сергиевом посаде разгромил какой-то преступный синдикат. Спас заложников, а еще говорят, что в дуэли убил какого-то высокопоставленного боярина прямо на балу». Ее глаза восторженно блестели. «Ты бы видел, как он фехтует!» по нему сейчас все пограничье сохнет. Никита Акинфеевич замер, пытаясь осмыслить услышанное. Платонов — тот самый глупый и тщеславный боярин, который, по словам Черкасского, является мелким жуликом, использующим умственно отсталого кузнеца, и теперь его жена восхищается этим выскочкой. — Чего? — взревел глава рода, и его лицо начало приобретать оттенок спелой свеклы. Он резко сел в постели и схватил со столика свой магафон, чтобы проверить информацию. Экран загрузился, и точно вся лента пульса пестрела упоминаниями Платонова. Видеоролики, новостные статьи, комментарии с сердечками. Особенно популярной оказалась запись дуэли, где молодой боярин мастерски использовал магию металла, стихию самого Демидова. «Безопасников, немедленно ко мне!» Проревел магнат, пытаясь спешно выбраться из постели, но запутавшись в шелковых простынях. Агриппина удивленно приподняла идеально выщипанные брови. — В постель! — она игриво прикрыла рот ладошкой. — Ну, у тебя и вкусы, котик. А я-то думала, что уже не интересую тебя. Ее взгляд смягчился. — Милый, ты что, ревнуешь? Демидов на мгновение потерял дар речи, глядя на жену выпученными... «Глазами».